Слова были спокойны, весомы. С таким решением снять дерзкого директора Анисимов на следующий день уехал из Кураковки. Однако смещение директора на Большом заводе не могло быть произведено лишь его, Анисимова, властью. Руководители крупнейших предприятий и строек утверждались Центральным комитетом партии, входили, говоря опять языком времени, в некую особую номенклатуру. Без санкции Центрального комитета нельзя было отставить, сменить и головню младшего. Анисимов исподваль обдумывал аргументацию, которую выдвинет в разговоре наверху, в мыслях готовил записку на сей счет. Такого рода бумаги, адресованные в Центральный комитет, он всегда составлял сам, но за это все не принимался. Возникавший в уме текст пока его не удовлетворял, все же набросал черновик, показавшийся более или менее подходящим. Однако лишь более или менее безотчетное, словно бы инстинктивное сомнение оставалось. Этому своему невнятному чутью он верил. Что же, успеется по времени? Кстати, приближались праздничные дни, годовщина октября, Все равно вопрос придется ставить только после праздников. Вечером 6 ноября Анисимов, покинув в этот непривычно ранний для него час свой служебный кабинет, заехал домой переодеться и покатил с женой в Большой театр на традиционное торжественное заседание в честь дня рождения советской власти. Пройдя через предназначенный для членов правительства расположенный в сторонке вход, Александр Леонтьевич в черной, навехонькой пиджачной паре, в безукоризненно блестевших ботинках, и Лена Антонна в сером строгого покроя костюме, как бы подчеркивающем ее статность, примизну, ничем не украшенном, если не считать воротничка шелковой кремовой блузки, что был выпущен поверх жакета, поднялись в боковую, примыкающую к сцене, ложу. В своего рода передней комнатке на театральном диалекте она зовется аванложей, отделенной от стульев тяжелой темно-зеленой занавесью, стояли Иван Тиводросович Тевасян и его жена Ольга Александровна, очевидно тоже только что приехавшие. Смуглый, низкорослый, с черной до шевелюрой нарком металлургической промышленности радушно приветствовал вошедших. Черные, словно нанесенные тушью небольшие усы, делали по контрасту особенно выразительную его белозубую улыбку. Ольга Александровна тоже улыбалась. Легкий розовый шарф обвивал в меру полную шею. Русые волосы не были аскетически гладко зачесаны, но ну и не взбиты. Она поправила их перед висевшим тут же зеркалом. Не сочла этого для себя зазорным. Невольно Анисимов Сравнил Ольгу Александровну, тоже избравшую с молоду профессию партийного работника, со своей женой. Обе были деятельницами, но сухость, свойственная Елене Антонни, не наложила своего отпечатка даже и в черточках внешности на спутницу жизни Тивосяна. Глядя на нее, уже мать двоих детей, Анисимов, в который уже раз в тайне пожалел, что у него нет своего ребенка, В ту пору Андрейки еще не было в помине. Лишь два года спустя, в дни войны, ему суждено было родиться. Минуту-другую спустя женщины ушли за неспадающую складками ткань на свои места. Гул многоярусного огромного зрительного зала глуховато доносился в аванложу. Два наркома присели на диван. Здесь разрешалось курить, о чем свидетельствовала пепельница на низком столике, и почти незаметная вмонтированная в стенку решеточка вентиляционной тяги. Заядлые курильщики оба не пренебрегали возможностью сделать на скорую руку несколько затяжек. Анисимов поздравил Ивана Тиводросовича. Впервые за много-много месяцев наркомат Тивасяна выполнил наконец в истекшем октябре план по чугуну. А еще год назад Работа заводов была столь разлажена, что металлургия не давала и 80% программы. Соответственно, упали и заработки, металлурги приуныли, у многих опустились руки, положение казалось беспросветным.